Дела, дела, девки. Хорошо, что здесь остались. Надо паспорта чистые получать. Есть в районной милиции человек за Золотое кольцо чистые паспорта выдаст. По чистому паспорту всюду пропишут. Главное, что ни по справке НКВД выдан. Да где золото-то достать? Вспомнили мы о наследстве бабки Александра, рассказали. Дела, дела, девки, посмотреть надо. Принесла я, показала.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 Просто обыкновенно, открыто, взял справки, кольцо, потом зашла Юля и всё повторилось. Прожили мы в Курсуне более полугода. Паспорта у нас были чистые, без указания, что выданные по справке ГИБДД выписались и уехали. Я в Иваново кончать медицинский, Юля в Александров кончать среднюю школу экстерном и потом тоже поступать на медфак. Месяц за три до отъезда шла я из больницы и увидела Соню, метнулась она в сторону, но по улице тянулись заборы, и тогда, повернувшись, пошла на меня. Поровнялись. "Я к ней. Соня". А она резко сказала: "Ничего не говори мне. Довольно счастливо, ни о чём не жалею, умирать не хочу, рада, что выжили. Одними молитвами не проживёшь. Прощай" и пошла. Злое, раздражённое было у неё лицо.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 Доброе, чистая душа трогательно отдавала она нам своё наследство, трогательно заботилась, любно называя доченьки. Наследство бабушки помогло нам получить чистые паспорта, дало возможность получить образование, вернуться в Москву, прописаться.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 Я очень виновата перед ним. Уезжая и прощаясь с Верой и дядей Андреем, мы горько плакали. И в этот момент он сказал: "Дела, дела, девки. Наследство бабки Александры отдайте мне, а то в дорогах обокрадут. Я в удобное время перешлю в баранки". Не нужно. Совершенно не нужно нам было с Юлей это наследство. И мы отдали его, но что-то подлое и противное шевельнулось у меня в душе. Возьмёт дядя Андрей золото и не отдаст. Уезжай. Прошло 2 года, и получила я от него посылку. Лежали в ней домотканные коврики и берёзовые туесок, наполненные засохшими баранками. Разломил я их, и выпало наследство бабки Лакшады. Если бы я могла рассказать, как я плакала от стыда, от сознания своей мерзопакостности.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 Радость наша была настолько непосредственной, что я увидела, как по лицу дяди Андрея побежали слезы. Он виноват и утирал их, стараясь низко наклонить голову. В 1963 году мы с Юлией навестили нашу Корсунь. Дядя Андрей с Верой жили в маленьком домике, чистом и аккуратном, получали пенсию, работали на заводе. Корсунь неузнаваемо разрослась, вырос лесозавод, Появился завод плит, механический и ещё что-то. Нашей деревни Герши больше не было. Жители бросили дома и перебрались в Коршунь. От дома бабки Александры остались одни куски кирпича и черепки. Больница, где мы работали, разрослась, но ни одного человека из тех, кто работал с нами, не встретили. Коршунь переименовали в посёлок и дали другое название. От прежнего ничего не осталось. Жители были почти все приезжие из окрестных деревень и сёл. Прожили мы с Юлей 3 дня и уехали полные воспоминаний и грусти, что расставались с дядей Андреем и Верой.